В самое чувствительное мужское место уперся неприятно покалывающий предмет, весьма напоминавший нож. Приёмы Бабаев в который раз выручали курсанта Балашову. «Сказывали, что из мужика бабу можно в два счёта состругать. Ах, кузнец!» Катя продолжала улыбаться. Меньше не дрогнув лицом, прижал к её горлу меч. Сказывали глаза, что видывали, да руки не щупали. «Ох, вот уж я вас рогатиной-то отхожу!»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 Меньше направлялся к коню, чтобы приторочить меч, а Катя поправляла рубаху, когда Любава отвернулась от печки и упала на колени. Полная луна освещала её, ставшую вмиг сгорбленной фигуру. Любава рисовала прямо перед собой головнёй знаки, что-то шептала, взмахивала руками, как крыльями. Меньше Катя замерли. Женщина видовала. Она запрокинула голову и затянула древнюю песню,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 Она не успела договорить. Горячие губы целовали её так крепко, что заломила зубы. «Да утречка!» Вакула. Дружинник вскочил на коня и выехал в проём ворот. Девушка прижала холодные ладони к пылающим щекам. «Так вот оно как бывает!» Вороной нёс меньшую в лунную ночь, и если бы их увидел случайный путник, то принял бы за зловещее предзнаменование —